«Ты все же решила сразиться?» — с изумлением спросил зверь, влажным розовым языком облизывая усатую морду. «Я удивлен. Но зачем?» «Я хочу остаться человеком», — прошептала Эвелина. «Зачем?» — терпеливо повторил перекидыш, неуловимо перетекая на шаг ближе. «Люди...» самый жестокие из животных. А с моей силой ты была бы непобедима, и даже Дэмиен не смог бы поставить тебя на колени». Императоры так не сумеет победить меня», — усмехнулась девушка, удерживая себя от безумного желания сбежать. «Он далеко». «Нет», — издевательски покачал головой зверь, — «он внутри тебя» и ты знаешь, что я говорю правду. Каждую ночь ты возвращаешься в его объятия, и так будет продолжаться до тех пор, пока ты не признаешь свое поражение. Демиан чувствует это, поэтому и не торопится вернуть тебя. Намного сладостнее победа, когда враг сам приползает к тебе на коленях. Мне ли тебе это объяснять? Этому не бывать! гневно выкрикнула Эвелина. «Я никогда не приду к нему! Что бы ни случилось!» «Но ты бы этого хотела, не так ли?» Зверь беззвучно обошел девушку и прошептал ей прямо на ухо. «Сама подумай! Разве это не замечательно полностью принадлежать настолько могущественному человеку, подарить ему и тело, и душу? Он бы не обидел тебя! Ты знаешь это!» Мне незачем тебе лгать. И удовольствие сильнее многократно, когда оно смешивается с терпким привкусом унижения. «Прекрати!» — выдохнула девушка. «Я не такая. Мне не нравится подчиняться». «Правильно!» — усмехнулся Перекидыш. «Впусти меня в свою душу, и никто и никогда не посмеет повелевать тобою. Ты будешь свободна настолько...» что не сможешь даже представить себе. Лишь ты и луна над головой, дорога и ветер в лицо, чтобы никто не почуял твоего присутствия раньше рокового прыжка. Разве это несчастье? — Нет, — твердо ответила Эвелина, — несчастье. — Ты многое теряешь, — с искренним огорчением произнес перекидыш. Ты сейчас отказываешься от единственного союзника. Подумай, когда ты будешь вновь стоять перед императором, а это случится рано или поздно, то никто не придет к тебе на помощь. — Пусть! — нашла в себе силы ответить девушка. — Мне не нужна победа, купленная такой ценой. — А какую цену ты бы согласилась заплатить? — тут же подхватил зверь жертвовать друзьями? У тебя их не осталось. Заплатить кровью родных? Разве можно считать это ценой, если они предали тебя? Скорее, искуплением. Тебе нечего предложить для победы. Значит, я заплачу своей жизнью?» Упрямо сжала кулаки чужачка. «Уж от этой-то жертвы боги не сумеют отказаться, я думаю». «К чему это?» — мягко поинтересовался Перекидыш, раздраженно хлестнув себя по боку длинным хвостом. «Если я буду рядом, такая жертва станет излишней. Я помогу тебе в схватке против императора, а ты раз в месяц будешь выпускать меня на волю. Все довольны и счастливы. Разве это плохо?»